23. После боя. Стало темнеть, к отряду Матэ присоединилось еще два подразделения. Убитых врагов просто сбрасывали за стену. Это правило войны, пусть наступающие знают, что их ждет впереди. Своих же грузили на телеги и увозили в сторону аббатства, а оттуда спускали на дно каньона. Появились первые звезды, нужно было очистить дорогу от мертвых. Через день они начнут разлагаться, и тогда между двух стен невозможно будет дышать. Дава, начальник гарнизона, лично объезжал каждое подразделение. Он получал краткий доклад, раненых отправлял в монастырь, а на их место направлял свежие силы. На удивление, погибших было немного. Сгорело несколько перекрытий, с десяток крыш и небольших построек. Город отделался, если можно сказать, испугом и теперь приходил в себя. На стены поднимали камни, крепили крюки и откидные штыри. Нужно готовиться к новому шторму. Резерв разместился в ближайших домах за второй стеной, тут же палаты для раненых. Телеги везли бочки со смолой и углем. «Надо успеть», — думал Дава, спеша к шестой стене, туда, где был прорыв. «Это ты их!» — удивился начальник гарнизона, переступая через мертвые тела. С десяток факелов освещали улицу смерти. Он остановился и внимательно посмотрел на лежащего солдата. Что-то в нем было неестественное. Штурмовик держал в руке короткий клинок, так легче атаковать в узком пространстве. Дава перевернул труп и прикоснулся к нагрудному щитку. Тот разрезан пополам, словно был сделан из бумаги. «Посвяти здесь», — приказал Дава сопровождающему его офицеру. Он замер, не знал, на что конкретно смотреть. Тело штурмовика было рассечено пополам, даже кольчуга не смогла защитить. Присел и стал рассматривать кольца кольчуги. Они, так же как и щит, были рассечены. Дава достал свой клинок и разрезал кожаные завязки у плечевого панциря, а после снял его с мертвого тела. Металл был толстым, обычно им прикрывали шею и плечи от прямого удара. Это самая толстая часть брони штурмовика, и она была разрублена пополам. «Ты их порубил?» — еще раз спросил Дава Умоте, в задачу которого входило отбить шестую стену. «Нет». «Нет». «Когда мы прибыли, они уже были мертвы». «Тогда кто?» «Не знаю. В башнях никого не было, а со стены никто не видел». «Они что там? Все ослепли». Дава задрал голову вверх, стараясь рассмотреть площадку на второй стене, где должны стоять его лучники. Эта узкая дорога между двух стен для нападающих стала могилой. На помощь пришли ополченцы, они грузили все эти трупы, а после с помощью лебедок поднимали тяжелый груз на стены. «Завтра ударят сюда, готовься», – тяжело сказал Дава, и, похлопав по плечу Мотэ, сел на фере и поскакал к следующей стене. Где-то еще горели постройки, и их не тушили, просто старались не дать огню перекинуться на соседнее здание. Пламя плясало, словно издевалось над жителями, а те, понурив головы, смотрели, как их дома превращаются в пепел. Один день войны многим показался адом, а кто-то его даже и не заметил, продолжал играть в кабаке, думая, что от него ничего не зависит. Дава вернулся в штаб, мельком взглянул на карту, подошел к выступу и, посмотрев на огни вражеского лагеря, громко сказал «Разруби!» «Что?» — не совсем понимая, о чем речь, спросил его офицер. «Ты хорошо владеешь мечом, видел тебя в бою, разруби!» — еще раз сказал Дава и ткнул пальцем на щит, что снялся со штурмовика. «Но это же нереально!» — сказал офицер, взяв в руки тяжелый диск. У штурмовиков было не так много защиты – броня на плечах, на предплечье и на груди. Офицер взял диск, подошел к каменному подоконнику и постарался поставить его так, чтобы он не падал. Диск застыл, офицер вынул свой клинок, провел пальцем по лезвию, понимая, что сейчас на нем появится глубокое зазубрино. Тяжело вздохнул и, резко взмахнув рукой, со всей силы обрушил клинок на щит. Грохот. Диск подпрыгнул в воздухе и упал на пол. Дава подошел и поднял нагрудник. В нем остался глубокий разрез. Но клинок так и не смог разрубить его пополам. А ведь кто-то же его разрезал, задумчиво произнес Дава и, положив на стол кусок металла, присел в кресло.